Глава 16. В кино, так называемый иллюзион, мы все же успели. Что могу сказать? 4D-эффекты моего времени по сравнению с пси-иллюзиями – жалкая двухмерная картинка. Когда все пришедшие расселись в зале вокруг артефактного куба, я сначала подумал, что увижу просто голограмму. Ну, может, с какими-то дополнительными эффектами в виде дуновения ветерка или брызг воды. Примерно как в мое время. только выполненное более тонко. Но после активации артефакта астральная сеть тут же сообщила, что на меня накладывается ментальное воздействие и необходимо мое согласие. Причем отдельно даже узнал, что воздействие сертифицировано и не несет вреда, что подтверждено гильдией искусств Омска. О как! А после согласия картинка пропала, и я очутился в средневековом замке в тронном зале. Все вокруг, с одной стороны, казалось до ужаса реальным, а с другой застывшим. Создалось впечатление, что мир просто стоял на паузе. Выберите вариант просмотра. Принц, король, отец Золушки, Барт, сторонний наблюдатель. Только заметив эту надпись, я понял, что действительно все было на паузе. Ровно до того момента, пока я не выбрал вариант «Принц». Просто потому, что он был первым. И дальше я на полном серьезе прожил всю историю от его лица. И чувствовал все, что чувствовал главный герой. Его эмоции, отношение к отцу, золушке и придворным, к навязанной женитьбе и своему положению. Вышел из иллюзиона я, мягко говоря, пришибленным. И тебя пробрало, заметил Лида. Всех взрослых пробирает. И многие из них из-за этого не любят иллюзион и смотрят старые фильмы. «Но они же скучные!» «Согласен!» — кивнул я, постепенно приходя в себя. «Да уж! Никакое 4D не сравнится с полным погружением, чего даже капсулы виртуальной реальности не давали. Там-то ощущения твои, а не чужие. Но к такому все равно привыкать нужно. А взрослые не любят меняться!» «Я заметила!» — грустно вздохнула дочка. «Пойдем в гильдию. Скоро Павел Альбертович придет!» На занятии я поделился своим открытием с выделением типа энергии с помощью допинга. Но ничего подобного я в методичке не нашел. Закончил я свою речь. Хм, задумался учитель. Тут возможны два момента. Или вы лучше чувствуете ток энергии внутри себя, что и позволило сразу обнаружить воздействие. Или же это из-за того, что вы чувствовали профильную энергию. Тут сложно сказать однозначно. Попробуйте с другими типами в следующий раз. «Ну или третий вариант. Вы попробовали новый напиток с более выраженным эффектом генерации энергии. Детям такие обычно запрещают, а ведь именно им нужно учиться выделять нужный тип из общего потока. А взрослые и так это уже умеют, так что для них эта методика не нужна», – развел он руками. «Но отбрасывать в сторону такие знания, естественно, не стоит». Да и если вам это помогает, то продолжайте осваивать энергию таким образом. После разделения энергии и создания архекоинов мы отложили на самостоятельное изучение. А Павел Альбертович показал мне принципы построения астральных конструкций и самые распространенные их виды. Тут главная концентрация и воображение. А потом уже идет умение вплести в получившуюся конструкцию нужную энергию и стабилизировать все это. «Добавив якорь», — пояснял учитель. Завтра же он пообещал показать, как создавать простейшие артефакты и даст методичку, которую можно охарактеризовать как материалы ведения для артефакторики. Там кратко прописаны известные материалы, возможность их использования для создания артефактов и что можно сделать для повышения КПД их использования. После освоения навыка объединения плетения и материальной основы Дальше идет только практика, что вы, как взрослый человек, вполне можете освоить самостоятельно. Так что на этом моя работа будет завершена, — закончил занятие учитель. Значит, еще разок прийти и дальше уже самому руку набивать? Что ж, не так уж и плохо, но я ожидал, что учеба продлится дольше. Правда, открыв новую методичку и увидев огромное количество таблиц и мелкого текста, я изменил свое мнение. «Осваивать мне все это богатство на практике не один месяц придется, а то и год!» После учителя я пошел к Ивану. Надеюсь, у него найдется минутка, и он покажет мне плетение моего ранга, как обещал. «Привет!» – поздоровался друг. «По делу или как?» «Выполняю обещание повысить свои знания», – ответил я. «Так что по делу». «Ясно. Пойдем тогда вниз, на полигон. Покажу и сразу опробуешь». Иван поднялся из-за стола и пошел к выходу. Я тебе старый дам, универсальный, что от чужаков получили, сказал он, пока мы спускались. А там уж сам себе новый найдешь по вкусу. Ну и купишь, естественно. Как показала практика, нет смысла пытаться за самого рядовика ему оружие подбирать. Если он не прихотлив, то ему и стандарта хватит. А если нет, то как не подбирай, все равно не угадаешь, только он сам что-то сможет найти. «Ясно тогда. На полигоне я даже немного поностальгировал. Иван, как когда-то в игре, показывал плетение и после первого повторения требовал воспроизвести его десять раз. Удар током в случае неудачи прилагался. Да, некоторые вещи не меняются. Зато теперь в моем арсенале есть по пять плетений шестого и седьмого уровня. Для начала более чем достаточно. Оля хотела с тобой поговорить». Остановил меня друг, когда я уже собирался пойти в общагу. «Зайдешь к нам?» «Ну, хорошо», — удивился я. «Странно, мне казалось, что после рейда она вообще меня никогда не захочет видеть». Лида тому, что я пойду к ним домой, обрадовалась и по пути все рассказывала, какие игрушки ей больше нравятся и как ей не терпится мне их показать. Оказалось, больше всего дочка любит играть в Тетрис, но не тот, что я знаю». а какой-то новый, где из кубиков создаются плетения. Я там уже до пятого уровня дошла, с жаром делилась она, так что если бы мне сил хватало, то уже всех-всех в школе обогнала бы, даже старшеклассников. Дом Сдобиных почти не отличался от особнячка Лидии Сергеевны и, как мне кажется, был построен по тому же плану самой бывшей тещей, точнее, по ее заказу. И здесь я впервые увидел общего сына моего друга и Иоли. Трехлетний пацаненок бодро бегал по дому и изображал самолет, расставив руки в стороны. «Я таким управлять хочу, когда вырасту», — сказал он нам с Иваном, когда мы вошли, не объясняя, каким именно самолетом, да и вообще, что самолетом. Это мы уже сами додумались по его мимике и озвучке. Бодрый ребенок, уж точно не скромнее Лиды будет. За таким глаз да глаз нужен. Теперь понятно, почему ему больше внимания уделяют. «Дочка-то взрослее и самостоятельнее, а тут...» «Бум!» — растянулось это чудо, споткнувшись буквально на ровном месте. «Ну, сейчас заревет», — подумал я. И как же я удивился, когда он, полупав глазами, встал, отряхнулся и со словами «Аварийная посадка!» «Иду на аэродром на ремонт!» «Пошел к Оле просить подлечить разбитое колено!» «У них неделя по доэволюционному транспорту идет!» сказал Иван, проходя в гостиную. Вчера вот судном на воздушной подушке был, а позавчера подводной лодкой. Там он показал мне на кресло, а сам пошел занять сорванца, чтобы дать нам с Олей спокойно поговорить. Тут Лида тот самый Тетрис принесла. Прозрачный куб с углублениями под пальцы по краям. «Смотри!» — похвасталась она, приложив туда свои пальчики. В кубе возникла картинка плетения первого уровня на пару секунд, после чего пропала. А по центру появилась одинокая точка, тут же повторившая узор плетения. Затем последовательно показывались плетения второго, третьего и четвертого уровня. И снова точка по центру. Но на следующих уровнях из нее выходило сначала две нити, потом четыре, и остановилось все на восьми. Пятый уровень с шестнадцатью нитями дочка в этот раз не осилила. «Круто!» — похвалил я ее. когда она с ожиданием посмотрела в мою сторону. Действительно круто. А ведь уровень, он не просто так. Это еще и помощь подсознания в создании плетений. И делать те, что рангом выше, на чистом сознании... Да, Лида точно гений. Хотя почему этот тренажер назвали Тетрис, я не понял. Молодец, зашла в гостиную Оля. А сейчас можешь дать нам с папой поговорить? Пожалуйста. добавила она, заметив, как та нахмурилась. «Хорошо, пусть недовольна, но кивнула дочка. Но не смей уходить, не попрощавшись, это уже ко мне». «Конечно», — заверил я ее, что так не поступлю. Когда девочка вышла, Оля снова обратилась ко мне с неожиданным вопросом, а в ее позе чувствовалось немалое напряжение. «Когда ты планируешь следующий рейд? Точнее, через сколько дней ты закончишь учебу?» — Да там неделя, наверное, — задумчиво ответил я. — Ну, может, чуть раньше, дней через пять. А потом и буду искать. Тут она закусила губу, о чем-то раздумывая. На долгих пять минут воцарилось напряженное молчание. Наконец она отмерла и посмотрела на меня. В ее глазах стояли слезы. — Я знаю Лиду. Она не отступится и не отпустит тебя. Убежит снова, как не запирай. Поэтому прошу тебя, не ходи. «Найди мирную работу, но оставь путь наемника!» Я растерялся от такого предложения. «Не ходить! С одной стороны, может, Оля и права, и Лида снова поступит так же, как в прошлый раз. Но что мне это делать? Как мне зарабатывать? Не жить же на шее у них с Иваном. Да и не умею я, по большому счету, ничего, кроме рейдов. Нет, обучиться, наверное, можно, но, опять же, на это нужны деньги». Да из чего она взяла, что Лиду не переубедить? Примерно об этом я ее и спросил. «Поверь, я мать, я знаю!» С болью в голосе сказала она. «Что ж, я предполагала, что ты откажешься. Тогда на, возьми!» Достала она из кармана какой-то камень. «Помнишь первые работы с порталами?» «Это портальный камень с точкой выхода у Ивана в кабинете. Как хочешь, но убеди Лиду носить его, не снимая». а лучше пусть привяжет его к своей ауре. Она знает, как. Тогда в критической ситуации он станет для нее спасательным кругом, что выдернет в безопасное место. Только нужно, чтобы астрал там был нестабилизирован. «Сделай, пожалуйста», — с болью в голосе сказала она. Мне она категорически отказала. «А тебя может послушать. Ты ведь отец. Неужели тебе все равно, в безопасности она или нет? Не все равно». Приняв камень и считав его параметры, ответил я, «Не переживай», — поднял я взгляд и взял ее за руку. «Я договорюсь с Лидой, и она всегда будет носить его. Обещаю». «Спасибо», — облегченно ответила она, а после мягко высвободила свою руку и встала из соседнего кресла, в которое села, когда зашла. «Только передай ей завтра или чуть позже, не при мне, а то точно не возьмет». и, смахнув слезинку, вышла из комнаты, оставив меня в сметенных чувствах. Неужели с Лидой действительно нельзя договориться? И она теперь станет моим вечным хвостом!»